Глава вторая Облака завлакли Нью-Йорк, но когда, едя на север, мы прошли над Писк-Скиллом, небо очистилось и заголубело. В лучах солнца заискрился на холмах снег. Я вел небольшой самолет «Сессна» на промежуточную посадку в аэропорту Тетербора и краем уха слышал, как у меня за спиной пассажиры поздравляли друг друга с хорошей погодой и только что выпавшим снегом. Мы летели на небольшой высоте, около двух тысяч метров. Поля под нами походили на хорошо расчерченные шахматные доски, где деревья чернели на белоснежном покрове. Короткие рейсы в это время года были мне особенно по душе, и было радостно и как-то уютно, когда то там, то здесь... Узнавал я знакомые мне отдельные фермы, дорожные перекрестки, речки и речушки. Хороша зимой северная часть штата Нью-Йорк, особенно в пригожий день в начале зимы, когда видишь ее с воздуха, в который уже раз я порадовался тому, что никогда не привлекла меня работа на дальних авиалиниях, где большую часть жизни проводишь на высоте более 10 тысяч метров, а земля скрыта от тебя плотным слоем облаков – или выглядит как безликая географическая карта. В самолете на этот раз было трое пассажиров – Вейлс, его жена и их дочь, упитанная девочка лет 12 с торчащими передними зубами, которые звали Диди. Все они были страстными лыжниками, и я уже несколько раз до этого возил их. На Берлингтон, куда мы летели, ходили самолеты регулярной авиалинии, но Вейлс, человек очень занятой, как он любил повторять, Отправлялся на лыжные прогулки в удобное для него время и не желал зависеть от расписания. Владелец рекламной фирмы в Нью-Йорке, он не стеснялся в расходах. Заказывая самолет, Вейлс обычно просил, чтобы пилотировал я, наверное, потому что иногда я шел с ними, вел на спусках, который знал лучше их, и тактично обучал лыжной технике. Вейлс и его жена, сильная спортивного склада особо неистово соревновались друг с другом, так что один из них когда-нибудь непременно должен был сломать себе шею. Об их досаде и раздражении я мог судить по резко подчеркнутым обращениям «дорогой» или «дорогая» в напряженные моменты соперничества. Их дочь Диди была серьезной неулыбчивой девочкой, вечно с книгой в руках. Усевшись в самолете, она, не отрываясь, читала до самой посадки. В этом полете она была всецело поглощена романом Эмилии Бронте «Грозовой перевал». Я сам в детстве читал запоем. Моя мать часто ворчала «Прекрати, Дуглас, изображать из себя героев прочитанных книг». И мне было интересно следить от зимы к зиме, какие книги берет Диди с собой в самолет. Она гораздо лучше своих родителей ходила на лыжах, но они не разрешали ей скатываться на спусках. Как-то утром в пургу, когда ее родители засиделись с веселой компании за коктейлями, мы отправились с ней вдвоем, и она показалась мне совсем другой девочкой. Бесстрашно, с блаженной улыбкой на лице, Диди радостно сказила рядом со мной по склону, как зверек, которому посчастливилось вырваться из клетки на волю. У папаши веялся, Была широкая натура, и он имел обыкновение после каждого рейса делать мне подарок. То свитер, то пару прекрасных лыжных палок, то бумажник или еще что-нибудь в этом роде. Я, конечно, мог сам купить, что мне нужно, и не любил чаевых в какой бы то ни было форме, но мне не хотелось обидеть его отказом. Кроме того, он был приятным и вполне преуспевающим человеком. «Прекрасное утро, Дуг, верно?» — услышал я за спиной голос Вейлса даже в маленьком самолете он не мог усидеть на месте шныряя то туда то сюда пилот из него вышел бы ужасный в летную кабину он принес с собой запах алкоголя так как подкреплялся в пути из небольшой фляжки которую всегда брал с собой неплохая подтвердил я с детских лет я заикался а потому старлся как можно меньше говорить хотя и не позволял себе стыдиться этого недостатка на лыжах сегодня чудесно «Чудесно!» — кивнул я. «За управлением я особенно не любил разговаривать, но было как-то неудобно сказать об этом Вейлсу». «Останетесь здесь на этот уикенд?» «Наверное. Я договорился встретиться с одной знакомой. Мою знакомую звали Пэт Майнот. Ее брат работал в конторе нашей авиалинии. И он познакомил меня с ней. Она была учительницей истории в средней школе, и мы условили встретиться после окончания занятий. Превосходная лыжница, она к тому же была очень хорошенькой, небольшого роста, смуглая, сильная и ловкая. Я знал ее более двух лет. Последний год мы стали близки, но встречались от случая к случаю. То она под разными предлогами отказывалась увидеться и едва замечала меня, когда мы случайно сталкивались то внезапно сама предлагала провести вечер вместе. Потому как она улыбалась мне, я уже мог сказать, хочет ли она быть со мной. Пэт была упряма и своенравна. По словам ее брата, почти каждый из его друзей приударял за ней. Я не мог похвастаться амурными успехами. Был застенчив и неловок с девушками, и не добивался близости с ней. Она тоже как будто не имела никаких видов на меня». Это случилось как-то само собой, когда в конце недели мы два дня провели на лыжных прогулках. После первой ночи я признался ей. Это самое лучшее, что было в моей жизни. «Перестань», — буркнула она, — «и это все, что она сказала». Я не задумывался над тем, люблю я ее или нет. Если бы она постоянно не приставала ко мне с тем, чтобы я лечился от заикания, я бы, наверное, попросил ее выйти за меня замуж, однако подходили свободные дни в конце недели, а я никогда не мог предугадать, в каком она настроении, и я решил быть осторожным». «Прекрасно!» — с воодушевлением подхватил мои слова Велс. «Давайте сегодня все вместе пообедаем». «Благодарю, Джордж». Он настоял, чтобы с первого дня знакомства я называл его и его жену просто по имени. Было бы очень приятно. Такой обед дал бы мне возможность снова отложить окончательное решение. «Так можно ожидать вас в гостинице?» «Боюсь, что нет. У меня сегодня медосмотр. У вас, Дуг, что-то маловато свободных дней. Только в лыжный сезон. В начале февраля я с женой отправляюсь в Цурих». Мы всегда ухитряемся выкроить недельки 3 чтобы провести их в Альпах. Бывали ли вы в Альпах? Никогда не был за границей. У вас появится такая возможность, и нам будет приятно, если вы поедете с нами. Я член Нью-Йоркского лыжного клуба «Кристи». Клуб фрахтует самолеты и организует путешествие в Альпы. Удивительно дешево, всего 300 долларов сноса, и дело не только в деньгах а и в людях, с которыми вы познакомитесь и сможете выпить, сколько в вас влезет, и притом никаких беспокойств с багажом и швейцарской таможней. Они только машут вам рукой и улыбаются. У меня знакомая в офисе этого клуба, ее фамилия Мэнсфилд. Я скажу ей, что вы мой друг, и она все вам устроит. Подумайте об этом, у вас еще впереди достаточно времени». «Не искушайте рабочего человека», — усмехнулся я. Какого черта? Всем надо отдыхать. Спасибо. Подумаю. Он вернулся на свое место в самолете, оставив у меня в кабине стойкий запах виски. Я уставился на дальний горизонт, обозначавшийся четкой светлой линией на ясном зимнем небе, стараясь подавить зависть к Вейлсу, плохому лыжнику, имеющему, однако, возможность пробыть три недели в Швейцарии и кататься с альпийских гор, истратив на все про все тысячу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 Бар был обставлен наподобие английского «паба». Стойка из темного дерева и на полках по стенам высокие оловянные кружки. Худой старик в куртке цвета хаки и в прекрасном охотничьем кепи стоял у стойки с кружкой пива. «Они и у нас отравили все озеро», — громко произнес старик с жестким верминтским акцентом. «Отходы бумажной фабрики». «Через пять лет наше озеро станет таким же мертвым, как и озеро Эри»,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 Расплатившись, я вышел из бара. Мне вспомнилось озеро Шамплейн, где мальчиком я провел много чудесных летних дней на парусной лодке за ловлей рыбы. Мысль о том, что и оно умрет, была печальной и показалась даже печальнее всего, что случалось со мной в жизни. Когда я вошел к Каннингему, бывалому летчику-истребителю времен Второй мировой войны, а ныне президенту и единоличному владельцу нашей маленькой авиалинии, то по его лицу догадался, что доктор райен уже звонил ему. «Проходил проверку, Фредди», — сказал я. «Да, знаю, очень жаль». Он смущенно повертел в пальцах карандаш. «Но мы обязательно найдем какое-нибудь место у нас. В конторе, например. Или, может, на обслуживании самолетов». Голос его пресекся.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 Из большого кирпичного здания с развивающимся флагом на фронтоне и латинской надписью по фасаду доносился нестройный приглушенный шум, такой знакомый и живо напоминавший о собственных школьных годах. Пэт, наверное, сейчас на уроке, рассказывает о гражданской войне Севера и Юга Америки или о престолонаследии английских королей. Она весьма серьезно относится к преподаванию истории. Это наиболее...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 разгромившему при Геттисберге генерала Ли, либо же Кромвелю, который обезглавил короля Карла I. Пожалуй, Пэт позабавится, когда мы обсудим это на досуге. В школе прозвенел звонок. Сдержанный академический гул превратился в счастливый рев по случаю долгожданной свободы, и несколько мгновений спустя нестроенная орда учеников в ярких цветастых парках и шерстяных шапочках — высыпала из всех дверей. Как обычно, Пэт вышла одной из последних. Она была чрезвычайно добросовестной учительницей, и обыкновенно двое или трое учеников окружали ее у стола после урока, задавая вопросы, на которые она обстоятельно и терпеливо отвечала. Когда я наконец увидел ее, лужайка перед школой уже опустела, сотни детей исчезли, словно растаяли в лучах всегда бледного зимнего солнца в близком моему сердцу, штате Вермонт. Вначале Пэт не заметила меня. Она была близорука, но из смешной суетности не носила очки, а надевала их лишь при чтении или в кино. В ходу у меня была шутка, что она даже рояля в комнате не заметит. Я стоял, прислонившись к дереву, и молча следил, как она, все еще не замечая меня, приближается ко мне, прижимая к груди папку со школьными тетрадями. Она была в коротком головом пальто, красных шерстяных чулках и замшевых лыжных ботинках. Шла она по своему обыкновению быстрым шагом, сосредоточенно глядя перед собой, и ее головка с темными волосами, собранными в узел на затылке, была наполовину скрыта большим, поднятым воротником пальто. Увидев, наконец, меня, она улыбнулась, но не отчужденно, а приветливо объяснение следовательно предстояло более трудное чем я ожидал мы не поцеловались всегда надо было считаться с тем что кто нибудь увидит из окна школы ты вовремя мои вещи там махнула она рукой по направлению к стоянке где примостилась ее старенькая обшарпанная машина доброя частью жалования уходила на взносы помощи беженцам из биафы голодающим индийским детям политзаключенным в разных частях света. Дом у нее был, вероятно, не больше трех платьев. «Говорят, что лыжня сегодня очень хороша. Походим на славу!» Продолжала она, поворачиваясь, чтобы идти к стоянке. Я удержал ее за руку. «Погоди минутку!» С трудом выговорил я, не обращая внимания на то, что она слегка покривилась от моего заикания. «Мне нужно что-то сказать тебе. Я не поеду!» «О!» С некоторым удивлением негромко воскликнула она. А я думала, что ты свободен. Я свободен и не пойду на лыжах. Я уезжаю. На субботу и воскресенье? Совсем. Она прищурилась, словно внезапно потеряла меня из виду. И тебе больше нечего сказать мне? Нечего. Ах, нечего, — резко отозвалась она. Может, все же сообщишь, куда уезжаешь? Еще сам не знаю и не соизволишь объяснить, почему, скоро сама узнаешь. Если у тебя несчастье, то он у нее смягчился, и я могу помочь, помочь не сможешь. Будешь писать мне? Постараюсь. Она поцеловала меня, не боясь, что могут увидеть из окон школы. И никаких слез, и ни слова любви. А ведь все могло быть иначе, если бы она сказала, что я дорог ей, что она любит меня. У меня скопилось много непроверенных работ, а снег еще долго пролежит. Кивнув мне, она криво улыбнулась. Желаю удачи везде и во всем. Я проводил ее взглядом, когда она зашагала к стоянке, маленькая, скромная, прежде такая близкая. Потом я сел в свою машину и, захлопнув дверцу, уехал. В тот же день в шесть часов вечера я покинул свою просто обставленную квартиру, оставив в ней лыжные снаряжения и ботинки, только подбитую мехом парку я уложил в туристский мешок, чтобы передать брату Пэт, который был примерно одного роста со мной. Хозяйке я сказал, чтобы она взяла себе мои книги и все, что осталось после меня в квартире. Я решил уехать на юг налегке, покинув город, где, как теперь понял, Прожил счастливо более пяти лет. У меня не было определенной цели. Я собирался, как и сказал Фредди Канингему присмотреться, чем мне дальше заняться в жизни, и было все равно, где начинать.